Глава шестая Над пришла навестить меня в состоянии распалённой злости. Первое, что она сделала, потребовала от меня держать ответ за моё нежелание принимать больше пары гостей в сутки. Она была далеко не в восторге от того, что прежде чем попасть ко мне в гости, ей пришлось пропустить моих родителей, Пандору с Генри, Пенни с Хьюи и растолкать локтями вторую волну жаждущих повидаться со мной родственников. Отвоевав сегодня у моих родителей право на встречу, она сидела напротив меня соскрещёнными руками и ногами и буквально исходила жаром. Можно сказать, что именно поведение Нат заставило меня впервые после произошедшего резко вернуться во внешний мир. Нат, я не знала, что тебя может так задеть моё желание побыть наедине с тобой. Ты даже не подумала, дуя свои пышно накрашенные красные губы, проворчала огневолосая. Дело даже не в тебе, неожиданно резко призналась она. «Этот Байрон?» Натта становилась на полуслове, в злости прикусив нижнюю губу и ещё сильнее сжав скрещенные на груди руки. «У тебя ведь выкидыш произошёл, верно?» «Верно», — невозмутимо ответила я, не понимая, как это связано с Байроном. «Мне никто об этом не говорил. Но это очевидно, с учётом того, в какой замес ты попала. Да и по лицу твоей матери можно всё понять». И на фоне произошедшего с тобой в момент наиболее неподходящий, Байрон заводит со мной тему о том, что хочет детей, представляешь? Возмущение у рыжеволосой не было предела. Мне всего лишь 27, понятно? Я до сих пор так и не увидела Гранд-Каньон, не научилась рисованию по стеклу и не сделала татуировку на пояснице. У меня столько незавершённых дел, какие могут быть дети? И потом говорить о подобном в момент, когда моя лучшая подруга пережила выкидыш? Над с негодованием встряхнула головой. «Мы ведь ещё даже не поженились!» «По-моему, всё просто. Если ты ссылаешься на незавершённые дела, ты должна понимать, что таких дел у Байрона, возможно, нет. Если же ты ссылаешься на возраст, тогда вспомни, что Байрону 32, а это едва ли не идеальный мужской возраст для создания семьи. Он уже многого добился, имеет уважаемую должность, собственный большой дом и дорогой автомобиль». Вполне нормально, что теперь он хочет взять на себя ответственную ношу мужа и отца. Иначе зачем ему брать тебя в жёны? Если же ты к этому не готова, то только потому, что ты боишься, а не потому, что ты слишком молода или потому, что у тебя слишком много планов на ближайшее будущее. И, кстати, нормально и то, что он заговорил с тобой о детях в момент, когда узнала, я запнулась, произошедшем со мной. Он просто хотел показать тебе, что он позаботится о тебе куда лучше. Чем доряна во мне. Сказав это, я замолчала, после чего в воздухе повисла наэлектризованная десятисекундная пауза. Это что, сейчас был обвинение? Наконец прервала молчание Нат. Прежде чем ответить, я хорошенько взвесила свой ответ. Нет одного виноватого. Мы оба виноваты. То, что между нами было, оно того не стоило. В ответ на моё замечание Нат хмыкнула и начала раскачиваться на стуле взад вперёд. В всяком случае, я не собираюсь заводить детей, наконец-то выдала она. Пока не собираюсь. Что же касается тебя, могу лишь сказать, что у тебя ещё будут дети. Прости, но не знаю, какими ещё словами тебя можно подбодрить в этой дикой ситуации. Я прикусила губу, ощутив, как комок боли медленно поднимается по моему горлу прямо к нёбу. Ничего. Не нужно меня подбадривать, потому что у меня это никогда особо не получалось. С грустью ухмыльнулась огневолосая. Я промолчала, то ли из-за того, что это отчасти было правдой, то ли из-за резкой душевной боли, заткнувшей мне горло. Спустя полчаса после ухода Над, темнокожая медсестра лет 40, до сих пор ежедневно выходившая при мне на ночное дежурство, вытащила из моей опухшей вены очередную капельницу, но не сменила её новой. Она заметила, что за те дни, что я провела в больнице, я почти ничего не ела и ещё ни разу не ходила в туалет по-большому. Этот вопрос, судя по красноречивому взгляду медсестры, мне стоило срочно решать. Полежав ещё 5 минут после ухода медсестры, я сбросила с себя тонкое одеяло и аккуратно спустила ноги с койки. Мгновенно вспомнились слова доктора. У вас сотрясение головного мозга третьей степени, серьёзный вывих левого плеча, ушиб левой стороны туловища, особенно пострадала нога, а также на вашем теле множество царапин и гематом. Разглядывая огромный синяк, расплывшийся от середины икры до колена, я впервые заподозрила, что в течение следующих несколько недель гематомы на моём теле будут отнюдь не худшим напоминанием о произошедшем». И о том, что я не ошибаюсь, мне стало понятно уже спустя несколько секунд, когда я попыталась встать на ноги. Доктор не преувеличивал, когда говорил, что моя левая сторона пострадала больше правой. Это диад от лёгкого головокружения и мутного помутнения перед глазами, я продолжая держаться за изножье койки, попыталась выпрямиться. В итоге мне понадобилось ровно 23 минуты, чтобы добраться до туалета, заставить себя сходить по-большому и вернуться обратно к койке. В эти 23 минуты со стороны я наверняка выглядела как зомби. Левая нога волочится, вывихнутая, и благополучно вправленное левое плечо болтается на ношейной повязке, а скорость передвижения не превышает больше 50 см в 10 секунд. Вбогое зрелище. Остановившись у койки и вновьи взявшись за её изножье, я решила отдышаться, прежде чем вернуться назад под одеяло. В конце концов, пролежать 6 дней без единой попытки подняться на ноги это слишком. Особенно для человека, привыкшего к ежедневным утренним пробежкам и прочим полезным извращениям. И о чём только думали доктора, когда решили не предпринимать попыток меня поднять? Наверное, о моём сотрясении мозга третьей степени или о хреново закончившемся для меня выкидыше, повлёкшем переливание крови. Иначе я никак не могла объяснить тебе их спокойное отношение к лежащему плостом пациенту. Впрочем, я не злилась. На эмоции не оставалось сил. Почти все они были растрачены на поход в туалет. Закрыв глаза, я, опираясь на правую ногу, убрала руку от изголовья койки и слегка запрокинув голову, дотронулась обеими руками ноющего низа живота. Он был пуст. Я чувствовала эту пустоту всем своим существом. Дверь позади меня скрипнула, И я успела повернуться прежде, чем в палату вошли. Это было двадцать шесть. С облегчением выдохнув, я села на край своей койки так, чтобы мои ноги свисали. Дриан сегодня так и не пришёл. И от этого мне было легко и тяжело одновременно. А ещё вчера мне было бы просто тяжело. А уже завтра мне вдруг станет легче, чем сегодня. Но об этом я не могла знать заранее. «Без капельницы», — заметила я. Она ужасно скрипела. Избавился от неё ещё утром. Вот как. Просто выбросил в окно. Я улыбнулась. «Выглядишь лучше», — спустя пару секунд заметила я. «Да уж, куда лучше тебя. Ты что, ходить пыталась?» «Пыталась». «И как?» В ответ я лишь красноречиво поморщила носом. «Ладно, я, пожалуй, присяду». Вздохнул двадцать шесть и обошёл кровать, чтобы занять привычный стул. Решив, что спиной будет неудобно разговаривать, я забросила ноги на койку и, прислонившись к подушке затылком, накрылась одеялом. "Далеко ли жешь?" продолжила наше общение я. "В соседней палате. О, это ближе, чем я думала. Думала, что я тащусь к тебе через всё больничное крыло, минуя внутренний двор и всё это без лифта", ухмыльнулся парень. «Ха, "Ирония, неплохо. На самом деле, я бы приходил к тебе чаще и раньше, чем в полночь". Вот только нет желания встречаться с кем-то из твоих родственников. Я слышала, что родственники — это, в принципе, тяжёлый народ. Зачем ты вообще приходишь? Как же? Проверяю сохранность моей кровушки. Ты только что назвал меня гемоконом, — прищурилась я. Донорство? Это ведь всё равно, что поместить слиток золота в банковскую ячейку. Эй, прекрати! Из моей грудной клетки вдруг вырвался смешок. Или как законсервировать компот? Пф. По-моему, у тебя весьма специфическое видение относительно донорства. Это потому, что я родом с острова Мэн, а там у всех весьма специфическое видение мира. Остров Мэн? Серьёзно? Я бы могла думать, что ты испанец, только если из-за цвета волос. Так-то я слишком бледный, как для испанца. И ты всю жизнь прожил на Мэне? Нет, но я там родился. Позже мы переехали в Белфаст. Там и прошла большая часть моего детства. Но каждое лето я неизменно посещаю родные места Мэна. Значит, ты не рос в детском доме? О, нет. Моя мать умерла вследствие несчастного случая, когда мне было 9. А отец неожиданно скончался 6 лет назад. Так что я избежал участи блуждания по приемным семьям. Прости за отсутствие такта. Соболезную. Ничего. У каждого в жизни есть моменты, от которых по коже пробегает холодок. Ты же не собираешься спрашивать о моих «Нет-нет-нет», — замахал руками двадцать шесть. «Оставь-ка своё при себе. Судя по всему, у тебя скелетов в шкафу слишком много, чтобы суметь всех их скрыть. Так что давай я лучше подожду, пока они начнут вываливаться из шкафа самостоятельно. А потом уже обсудим все эти косточки». Я заулыбалась. Неужели он и вправду хотя бы на секунду подумал о том, что сможет дождаться момента, когда двери моего шкафа рухнут под натиском времени? И всё же мой ночной гость оказался достаточно прозорливым, чтобы разглядеть ту огромную массу костей, которая тихо и неподвижно хранилась за железобетонными вратами мрачного склепа моей души.